Евстазий и в Стази и Гумбелино. Фердинанду Гэрольту. Из всех тех, кто пытался любить прекрасную Гумбелину, только один остался ей верен. Казалось, прочим, что он был верен не столько из-за награды, которая была ему за это дана, сколько по настоящей чистоте своей страсти. Не случилось ничего также, что уменьшило бы её. Она оставалась той же, потому что наши чувства разрушает не столько время, Сколько хороший приём, какой оказывают им. И если причины любви лежат в нас самих, то обыкновенно от других исходят причины, делающие так, что мы не любим. Гумбелина, конечно, слишком ценила присутствие философа Евстазия и потому избрала наилучшее средство, чтобы сохранить его. Евстазий превосходно умел объяснить Гумбелине её самоё Она была для него целой вселенной в сокращённом виде. Они были за это друг другу признательны. Поэтому между ними установился приятный обмен, и насколько она была к нему внимательна и благосклонна, настолько же и он был по отношению к ней постоянен и скромен. Некоторые более или менее были такими же с Гумбелиной, как и Евстазий. Делались попытки отвлечь Гумбелину от любви к себе самой на пользу тем, кто также её любил. Бесполезность их предприятия и отвержение их исканий сделали их очень чувствительными к такой неудаче. Евстазий забавлялся тем, что утешал своих соперников, показывая им на примере и стараясь искусными словами доказать им, как неправы они, желая обладать прекраснейшими вещами иначе, нежели чувствуя, что они прекрасны. И так как он любил намёки, он пользовался намёками, чтобы озарить их безумие. Если они посещали его в его жилище и советовались с ним по поводу своей невзгоды, он им показывал с улыбкой и прилестным жестом отречения на чудесный стеклянный сосуд, который одиноко возвышался на могильной эбеновой подставке в раковинах на стене его комнаты, как явный знак. Это была хрупкая ваза, затейливая и молчаливая, из холодного и загадочного хрусталя. оказалось, она содержала в себе волшебный напиток необычайной силы, потому что её брюшко, припухшее и как бы почтительное, было разъедено. Стеклянные извивы её стенок приобрели изнутри сумеречную полупрозрачность агата. Сосуд этот был не тронут и неприкосновен в своей стройности, хрупок в своей зябкой твёрдости, и так прекрасен, что один вид его наполнял душу радостью от того, что он существует, и меланхолией от чувства его священной отчуждённости. И тем, кто не понимал жеста и эмблемы, Евстазий говорил: Я нашёл его в поместье Арнгейм. Психея и Улалума держали его в своих волшебных руках. И он добавил совсем тихо: Я не пью из него. Он сделан для того, чтобы из него пили одни лишь уста одиночества и молчания. В сумерки входили в просторную монашескую комнату, Сквозь светлые окна лел закат, который казался двойным снаружи, совсем близким к его акровавленным и больным тучам, которые медленно рубцевались, а вместе с тем очень далёким, отражаясь в наклоненном зеркале против окна. Закатный жар пылал холодным огнём в хрустале, он уменьшался в нём до крошечных размеров, очищенный от того, что было в нём слишком патетического, сокращённый до ледяного и минерального образа. Это был час, когда Евстазий каждый день выходил, чтобы навестить Гумбелину. Она бывала по переменна, смотря по времени года, в своём саду или в гостиной. Гостиная большая, как сад, и сад маленький, как гостиная, были похожи друг на друга. Тихий лужок был бархатист, как ковёр. Вода бассейна была воспроизведена очищенная в зеркалах будоара и стенная обивка. Каждый день Евстазий приходил туда Как и в этот раз на Каноне, и очарование беседы, которую вели между собою молодая женщина и философ, заключалось в честном обмене той пользы, которую каждый из них оказывал другому. Гумбелина избавляла Евстазия от участия в жизни. Все виды жизни, со всем, что есть в ней противоречивого и различного, сжато содержались для него в наставительной даме. Эта нежная особа представляла для него восхитительное скопление множества сил. Вся несвязность страстей, доведённых до размеров миниатюры, в крошечном но равнозначном движении присутствовала в её вкусах. А кроме того, в ней заключалась для Евстазия воспоминание о всех пейзажах, в которых усиливается или уточняется то, что чувство наше находит в них из своего собственного образа. Уже сама её одежда её передавала оттенки времён года, А масса волос её была одновременно вся осень и все леса. Поистине, эхо моря шептало в наивных раковинах её ушей, её руки усыпали цветами горизонты и гибкие линии, которых чертили её жесты. Эти сходства и объяснял ей Евстазий, он подробно излагал ей эти бесконечно мелкие аналогии и доставлял ей удовольствие сознавать каждое мгновение, что она есть с присоединением того, чем она кажется. Таким образом, она соприкасалась с миром всеми порами своей прелестной кожи и всеми точками своего эгоизма. Влажная, рыхлая и как бы губчатая, любящая лишь себя во всём, но общаясь и связуя себя с ним. Так жили они, оба счастливые. Она видела в внешнем мире только то, что составляло её и что она в нём составляла, он, видя весь внешний мир в ней. Иногда они соединяли свои шаги в какой-нибудь прогулке, если случайно ей приходила фантазия пройтись весенним вечером, летней ночью, в осенней сумерке или в зимний полдень. Она всё дошла только сквозь себя саму, и в стази гулял менее снею, чем в ней. Он совершал чудесные путешествия и возвращаясь любил говорить ей: "Золотой закат ваших волос был очень трагичен в этот вечер, Гумбелина". Или же он сообщал ей, что змея спала, свернувшись, как тяжёлая коса её горгонообразной причёски. Она смеялась и не менее охотно принимала слегка загадочные для неё речи Евстазия, чем слишком ясные разговоры, какие вели с ней друзья, от которых она отдалилась. Они мстили за своё удаление, позори избранника, который их заменил. Предпочитая из ревности или из досады считать, что двое товарищей по уму держались правил взаимной сдержанности, нежели допустить иной характер этой близости, они заявляли, словно это могло быть укором и угрозой прочности этих отношений, что Евстазий не всегда был таким. Бесспорно, он был раньше совсем даже другим. Я это знаю, так как был знаком с ним в те времена, когда он думал, что живёт, как и другие, он желал, видел и обладал Потом, устав от рассеяния своих желаний, заставлявших его приспосабляться к их предмету и заполонявших его тем, чем, казалось, ему он обладает, он сделал из них грезы, в которых сохранялся, быть может, привкус горечи от того, что они были более тем самым, что они возмещали, чем самими собою. Жизнь остыла и отложилась в нем, как небо в зеркале. Страдавший раньше от того, что сам был посредником между собою и природою, он теперь в лице гумбелины обрел такую посредницу. Именно на это намекало зеркало в комнате Евстазия и загадочный стеклянный сосуд на подставке в ракушках из похоронного и бенового дерева, в котором вещество стекла создавало иллюзию отсутствующей воды — то, что Евстазий говорил в Сумерках о поместье Арнгейм, о психие и улаломе. То, что он говорил об устах одиночества и молчания.